Глава двадцать четвертая. Телефонный звонок вырвал меня из сновидений. Я села в кровать и схватила мобильное и спросила, кто, что случилось. «Ты просила позвонить в любое время, когда я раздобуду информацию», — раздался голос Лены. «Чего ж так удивляешься?» «Который час?» — пробормотала я. Мне не хотелось зажигать свет. «Два пятнадцать», — без тени смущения ответила Брагина. «Так говорить или подождешь, пока завтра отчет составлю?» Я села с удивлением, поняла, что сбоку на постели, свернувшись калачиком, громко поёт Рудольф Иванович и велела: "Начинай. Брагина самая настоящая сова. Засыпает она, когда основная масса людей, проклиная рассвет, тащится в ванную умыться перед завтраком. Справедливости ради отмечу, отдыхает Ленка недолго. К обеду она уже снова сидит у компьютера. Но если даже вы ей звякнете часиков в 9:00 утра, Брагина ответит бодрым тоном, и никому и в голову не придёт, что её разбудили. "Слушаешь меня?" спросила Ленка. "Крайне внимательно", заверила я. "Что нарыла?" Алена начала сыпать сведениями. "Николай Лавров приехал в Москву из небольшого провинциального городка, где проживал вместе с отцом Петром Николаевичем, главврачом местной больницы. Младший Лавров был золотым медалистом, поэтому успешно поступил в ВУЗ и устроился в общежитие. В анкете, заполненной при подаче документов, абитуриент указал, что его мать, Мария Алексеевна Лаврова, давно состоит в разводе со своим мужем. Развелись супруги, когда Коле исполнился год. Его мать покинула семью, и куда подевалась, сын понятия не имеет. Она никогда на его горизонте не появлялась. Николай считал мамой вторую жену отца, которая вырастила пасынка. Брагина установила, что Пётр Лавров Скончался, когда сын перешёл на третий курс мединститута. Его супруга умерла спустя год. Никаких близких у будущего хирурга не осталось, если не считать родной матери, которую юноша никогда не искал. Каким образом Ленка поняла, что Коля не интересовался, где находится женщина, родившая его? Всё очень просто. При желании молодой человек мог легко найти мать, та не скрывалась, жила в Москве. Правда, моей помощнице не удалось установить, где она работала, и, наверное, могла бы приютить у себя отпрыска. Но Лавров жил в общежитии. Между прочим, Мария Алексеевна жива, до сих пор прописана на той же жилплощади, является пенсионеркой. Почему она бросила сына, Лена не выяснила, а таких вещей в документах не сообщается. Брагина установила, что в однокомнатной квартире Мария Алексеевна прописана одна. Официально в повторный брак она не вступала, более детей не рожала, но и отказ от сына не оформляла. В случае кончины Марии Алексеевны Николай Петрович станет единственным наследником её квартиры. Женнившись на Наталье Псовой, молодой хирург прописался к её родителям. Неясно, жила ли пара вместе со старшим поколением или снимала квартиру. Собственное жильё семья обрела лишь спустя 2 года после заключения брака, когда на свет появился Павлик. Сами Николай и Наташа не могли купить просторные хоромы в столице. Понятно, что деньги в жильё вложили отец и мать Псовы, занимавшие, как уже говорилось, высокое положение. И они не хотели, чтобы в случае развода мальчик из провинции откусил от их собственности жирный шматок, поэтому Наталья и Николай заключили брачный контракт с жёсткими для Лаврова условиями. В документе оговаривались чуть ли не все возможные случаи. Если Наташа уходит от мужа, она по-прежнему владеет квартирой и всем имуществом. Ежели Николаю придёт в голову бросить супругу, он остаётся на улице с сумкой личных вещей. Изменит муж жене, лишается права на квартиру и всё имущество. Ежели Лавров не станет проявлять внимания к Павлику, состояв в законном браке с его матерью и не бегая налево, просто перестанет заботиться об инвалиде, он опять же лишается права на квартиру и всё имущество. А вот Наташа могла в любой момент разорвать отношения с супругом и отказаться от Павлика, но у неё всё равно остались бы квартира и всё имущество. Более того, если б ей захотелось пожить одной или сменить супруга, Николаю предписывалось взять ноги в руки и спешно уматывать. Куда? А куда глаза глядят. Потому что и в этом случае права на квартиру и всё имущество остаются в руках Псовой. Слова права на квартиру и всё имущество повторялись в брачном контракте, как надоевший припев. Видно, Николаю Лаврову очень уж хотелось зацепиться в Москве, раз он подписал этот кабальный договор, составленный тестем. После того, как умерли родители Наташи, она стала владелицей их квартиры загородного дома, двух автомобилей бизнес-класса и счетов в разных банках. Брачный контракт супруги не расторгали. Но и что произойдет, если Лавров оформит развод с матерью-инвалида? Правильно, станет он нищим. У бывшей жены останется даже то, что супруги заработали, живя вместе. Настолько по-хитрому был составлен брачный договор. Вероятно, наняв знающего адвоката, Лаврову удалось бы отсудить кое-что. Но представляете, сколько времени уйдет на тяжбу? Она может длиться годами. А пока не вынесено судебное решение, Наташа будет распоряжаться всем имуществом. И еще деталь, о которой я забыла упомянуть. Ежели жена поймает Николая с любовницей, Лаврову придется выплатить обиженной половине весьма крупную сумму за моральный ущерб. Так что теперь понятно, почему хирург тщательно маскировал свои отношения с Региной. Но, как уже известно, Псова каким-то образом узнала об Эдюльтере, и после смерти сына явилась к сопернице выяснять отношения. И что могло теперь заставить Пцову отказаться от развода? Сын, которому нужен был отец, нет. И ведь Наталья крикнула, покидая квартиру Регины: "Забирай его себе, но голым и босым. Раскотала губы на обеспеченного мужика: не надейся, он к тебе со войской, в которой пара трусов лежит, явится. Пришлёпыт оборванцам, как ко мне когда-то. Спасибо моему папе, он всё предусмотрел". Похоже, Наталья была сильно оскорблена и хотела порвать с мужем, но неожиданно передумала и покончила жизнь самоубийством. Угадайте, кто через положенные по закону полгода стал наследником Псовых? Ну, конечно, Николай. Других претендентов не было. Наташа не составила завещания. Правда? Очень удачно. Получив квартиры и прочее, Николай Петрович быстро распродал имущество Псовых и женившись на Регине приобрёл собственные прекрасные апартаменты, дачу, две машины, после чего Читалова вровых стала счастливо жить, воспитывать Ивана. Я не являюсь профессиональным следователем, но даже совсем не искушённому обывателю неожиданная кончина Псовой покажется подозрительной. Это пока всё, подытожила Лена. Позвоню, когда выясню подробности о самоубийстве Псовой. Я поблагодарила Брагину, рухнула в кровать, Погладила сладко урчащего Рудольфа Ивановича, а тот неожиданно сел на постели и навострил уши. Мне стало тревожно, из кухни послышалось тихое позвякивание. Кот ринулся на звук. Я зажгла свет и стала искать халат. В квартире тем временем происходили странные события. Кто-то с топотом пронёсся по коридору, и Рудольф Иванович завопил сиреной. Раздался треск, шипение, то ли визг, то ли вой. Я наконец-то обнаружила халат, замоталась в него, высунулась из спальни и стараясь придать голосу суровую твёрдость, закричала: "Кто там безобразничает?" Я вызвала полицию и охрану из клиники. Security уже бегут. Из прихожей донёсся шлепок, затем наступила тишина. Я крепко держалась за створку, не испытывая никакого желания выходить из спальни. Если в коттедж проник посторонний, мне лучше находиться тут. Увижу чужака, успею захлопнуть дверь. На ней изнутри есть шпингалет. Задвину его, а потом уйду через окно и понесусь прямо в медцентр, где наверняка есть охрана. Их жаль, я не в подчевальни моя Михайловны. Там же стоит телефон, который имеет прямую связь с больницей. Слева донеслось: мяу. Я повернула голову на звук и заметила Рудольфа Ивановича. Вид у кота был помятый. Голубой ошейник полу расстегнут, вдобавок бедняга хромал на переднюю лапу. «Милый, что с тобой?» – испугалась я. Кот разразился серией коротких раздраженных звуков, сделал пару шажков. Я увидела, что на полу остаются кровавые следы, и, позабыв об опасности, кинулась к нему. Похоже, Рудольф Иванович пережил сильный стресс, потому что он не стал сопротивляться, а покорно разрешил мне осмотреть свои лапы. Никаких ран я, слава богу, не обнаружила, но длинные угрожающие острые когти были измазаны чьей-то кровью. Ну надо же, апатичный толстый пофигист оказался храбрым защитником. Рудольф Иванович понял, что в коттедж с преступными намерениями проник посторонний человек, и кинулся защищать родное гнездо. Думаю, незваному гостю досталось на орехи. Я вышла в прихожую, поддёрнула дверь и убедилась, что она заперта. Но большая щеколда была не задвинута. Входная дверь тяжёлая, металлическая. Люди ставят такие и пребывают в уверенности, что находятся в безопасности. Ну да, сталь сломать трудно, но как насчёт отмычки? Видела я мастеров, которые при помощи куска проволоки на раз-два справлялись с самыми хитрыми замками. Но сейчас примитивное орудие труда домошников канули в лету. Нынче изобретены электронные отмычки. Больше не требуется тренировать ловкость рук, делать оттиски, потом вытачивать на станке дубликат ключа. Теперь просто сунул в скважину нечто с махивающее на градусник. Оно тихо пожужжало и замок открыт. В век электроники и компьютерных технологий наиболее надёжным средством защиты является широкий железный засов, которыми пользовались наши бабушки. Вот его умной отмычкой не сдвинуть. Только не надо забывать о нём. А я, войдя в дом, совершила ошибку. Поспешила накормить голодного кота и перед тем, как лечь спать, не проверила засов. Я быстро задвинула щеколду, обошла все комнаты и убедилась, что в них никого нет. Засунула нос в ванную, в конце концов вошла на кухню, и онемела. На подоконнике у Майи Михайловны лежат тетрадки с кулинарными рецептами и журналы с интересвавшими её статьями. Так вот, все они сейчас были скинуты на пол. На маленьком диване разодранные подушки, именно разодранные, не разрезаны. А плед, которым был аккуратно застелен матрас, скомкан. На столе опрокинута сахарница, разбросаны конфеты из вазочки. Пластиковые баночки, в которых Николаева держит крупу, муку, кофе, валяются в беспорядке на рабочих столиках, их содержимое высыпано. Один стул лежит на полу, три остальных находятся не на своих местах. Что искал злоумышленник? Вероятно, нечто маленькое: флешку, ключ, карту памяти для фотоаппарата. Крупную вещь в миниатюрную тару для специй не запихнёшь. Мяу! раздалось за спиной. Я обернулась. На пороге сидел Рудольф Иванович. Я подошла к коту, погладила его по голове, почесала шею под зелёным ошейником, потом с чувством произнесла: "Спасибо, дорогой. Хочешь подкрепиться?" Он тихо закрехтел. Я подняла совершенно не сопротивляющегося котика, посадила на столик, вскрыла самую большую банку консервов с этикеткой "Деликатесная куриная печень в нежном соусе", наполнила миску доверху и поставила перед Друдолевым Ивановичем. "Угощайся, милый, ты самый прекрасный кот на свете. Раньше я не испытывала к тебе ни любви, ни уважения, но теперь ты стал мне таким же родным, как мопс Хучик, благополучно проживающий в Париже". И мы с тобой здорово похожи. Меня тоже после нервных переживаний тянет поесть как следует. Сейчас сделаю себе штук пять бутербродов и слопаю их в постели, запивая какао». Рудольф Иванович, урча от удовольствия, метал в свой необъятный живот куриную печень. Я еще раз погладила его по голове и заметила капельки крови в районе шеи. Злой человек поранил кота. Вот тут я очень перепугалась. Потом взяла себя в руки, осторожно разгребла пальцами густую шерсть и с облегчением выдохнула. Всего лишь длинная царапина, но мне вдруг стало страшно. Судя по виду, рану нанесли чем-то узким и крайне острым, вроде бритвы. Вор был вооружён. Он мог убить храброго Руди. Я аккуратно обработала шею Рудольфа Ивановича перекисью, намазала её специальным гелем, похвалила кота за то, что он спокойно перенёс процедуру, мысленно поблагодарив Маю Михайловну, у которой в аптечке было всё для оказания первой, второй, третьей и даже десятой медицинской помощи её любимцу. Потом я соорудила сэндвичи, сварила шоколад, поставила и то, и другое на поднос, отнесла в спальню, уютно устроилась в кровати и решила посмотреть на айпаде закаченную туда новую романтическую комедию. Рука потянулась к тумбочке. И тут я вспомнила, что оставила планшетник в кухне, на столе. Видела его, когда, вернувшись домой, открывала банку консервов. Кстати, я подумала тогда про отданную розы с катер, но забыла вытереть столешницу, на которую попал соус из консервов. Тихо чертыхаясь, зявылезла из-под тёплого одеяла, притопала на кухню, зажгла свет и увидела на софе Рудольфа Ивановича. Катищий сердито прищурился и отвернулся от меня. Я насторожилась. Что-то тут не так. Но уже спустя мгновение поняла, что именно. Моего iPad не было. Я села на стул. Ранее наводя тут порядок, я и не вспомнила о планшетнике. А он, оказывается, исчез. Значит, вор приходил за моей электронной радостью. Понятно теперь, почему он заявился ночью. Ведь замечательные изобретения Стива Джобса люди обычно носят с собой. Оно легко влезает в мою сумочку. Грабитель предположил, что я не расстаюсь с ним, и ошибся. Я использую iPad для просмотра любимых фильмов, закачиваю туда игрушки вроде Angry Birds и те, где надо искать предметы, а также пазлы. Забавляясь ими, я убиваю время, когда лечу в Париж или делаю педикюр. Но использовать iPad для каких-то важных дел мне в голову не приходило, и, честно говоря, особо важных дел у меня нет. Я же не чиновница, не начальница, даже не поэтесса. в которой необходимо срочно записывать пришедшие на ум рифмы. Что хранилось в планшетнике, кроме кино и стрелялок с бродилками? Программа «Скайп», с помощью которой я могла видеть Манюню и остальных членов семьи во время телефонных бесед. Маша, как правило, показывает мне Хуча, Снапа, Банди, Черри, Кошек, а Зайка демонстрирует близнецов. С какой стати кому-то красть мой айпад? Я бы не задавалась этим вопросом «вытащи вора его из сумки в метро или магазине», Тут все понятно. Электронное чудо стоит немалых денег. Воришке без разницы, у кого его спереть. Но кто-то залез в дом Николаевой, значит, охотился именно за моим девайсом. Ума не предложу. Что в нем такого интересного? Айфон, который лежал в кармане халата, издал характерный звук. Лена Брагина не подвела. Отправила отчет на почту. Я вынула телефон и замерла. Почта. В моем планшетнике, хранятся письма, а ещё там много фотографий. Сомневаюсь, что снимок, на котором запечатлён мопс Хуч в карнавальном костюме человека-паука, заинтересует кого-то, кроме госпожи Васильевой. Но сейчас в моей почте есть документы от Брагиной. Вот что понадобилось грабителю.